Утром Лилайна даже обмолвела, осознав, что её муж никак не скрывал лица. Что-то случилось, спросила она осторожно. Всё хорошо, ответил он, так спешно убегая от неё вниз, туда, где перед других им не удастся поговорить. Заинтересованные взгляды сменились косыми, близкими к откровенному презрению. Хозяин трактира, вчера любезничавший со старцем, теперь даже не взглянул на него. Даже Ордана странно взглянул на него, видя настоящее лицо. Но Антракси стал сухладнокровным. Фу, какая мерзость выдала Арика морщись. Если это его настоящее лицо, то ума не приложу, как ты можешь с ним быть, чтобы вот это целовать? Фу. Прекрати, шепнул на неё Лилайна, не сводя глаз с Антракса. Солнце хорошо освещало его обожжённую правую часть лица. Багровые уродливые шрамы поблескивали золотом на свету. Он трак собрал от лица волосы, открывая и шею, и искорёженные рящуха. Даже Моро отвернулся от него, и лелень вдруг стала горькой и обидно, словно отворачивались от неё самой. Один только дракон по-прежнему смеялся. "Я смотрю, ревность сделала своё дело", тихо проговорила она, пуская руку на правое плечо друга. Он ничего не боялся. Он видел это лицо и искренне когда-то заявил, что это мерзость, но любить антракса он меньше не станет даже с такой рожей. — Ты правда считаешь это разумным способом пугать девчонок, что на тебя заглядываются? — Мне кажется, мы об этом уже говорили, — ответил антракс стоя его обоза. Они оба ждали, пока замешкавшиеся слуги подготовят лошадей к отправке. — Мы про бордели говорили, а не про это вредительство — ответил дракон, припоминая один старый разговор. «Я вчера потискал тех красоток и спать пошел. Им же что надо? Внимание! Может, еще поесть за чужой счет. Остальное уже как пойдет». Антрек скривился, а дракон просто рассмеялся. «Жлоб ты, Анн!» заявил он, быстро отступая к путешествующим с ним дамам. «Доброе утро, красавица! Как настроение?» «Я устала», капризно заявила Арика. «Когда мы уже приедем?» — Мы вышли на северный тракт, так что через два дня будем в Нересмере. Дракон приобнял Арику и поцеловал ее в макушку. — Всего одна ночь в трактире, и ты будешь в столице. — Я все вижу, дракон, — строго заявил Моро, проходя мимо, явно не впервые давая понять, что видеть пирата возле своей дочери торговец не желал. Пират тут же отпустил девушку, поднимая руки и откровенно хихикая, словно хулиганистый мальчишка. Арика скривилась. Едем с командовал Маров, убедившись, что всё готово. Можно я украду тебя, птичка? спросил внезапно дракон, хватая Лилайну подругу. Пощебешим немного. Захочешь, лошадкой дам покомандовать. Он улыбнулся загадочно и весело. Лилайна не решаясь соглашаться, обернулась, надеясь найти взглядом Антракса, но тот успел где-то скрыться. Тогда она взглянула на Арику, которую вроде как должна было развлекать. Иди, если хочешь, вздохнула девушка, но тут же велела пирату строго: "Но ты мне её потом вернёшь. Я без неё от тоски умру". "Разумеется", хихикнул дракон, коротко поцеловав в руку Арики и потянул Лилайну за собой. Пират без церемонна забрал услуги поводья, буквально выталкивая его вон и запрыгивая на козла, и только потом помог Лилайне сесть рядом. "Не боишься тут кататься?", спросил он. "Не боюсь". شبну увалила, не понимая, почему надо бояться. Их обос выехал на дорогу последним. Лилайна просто сидела рядом с мужчиной, уцепившись за грубую деревяшку, на которой сидела. Ну что, рассказывай, наконец, заговорил дракон, глядя на дорогу. Каково это быть женой нашего Аана? Что вы имеете в виду, спросила Лилайна, напрягаясь. Её часто осыпали неприличными вопросами или намёками, но дракона волновало другое. — У него тяжелый характер, — начал дракон. — Вы вообще ладите? Лилайна даже вздрогнула от удивления. Посмотрела на пирата и робко ответила. — Ладим, наверное. — Я так и понял, — хмыкнул пират. — Мы ладили дома, — прошептала Лилайна, понимая, что голос ее дрожит. — Тут же все как-то не так. — А что, на него дома грудастые самочки не смотрят? — хихикая спросил дракон. — Смотрят, — а Лилайна смутилась. Она даже не думала об этом. Ей вспоминалось, как они легко выходили компромиссы в вопросах политики, как он учитывал её мнение, подбирал аргументы, принимал её желания. Смотрит, признала слион, но боятся. Лилейна действительно и раньше видела заинтересованные женские взгляды, восторженные тоже, но там она была королевой, рядом с королём и чувствовала себя уверенней. Она не видела конкуренции в придворных дамах или молоденьких дочерях знати. Ей казалось, что она выше. А теперь она понимала, что, видимо, только положение у нее было выше. Раз надев простое платье, она вдруг начала бояться, что муж променяет ее на служанку. — Тебе нравится, когда его боятся? — спросил дракон, став внезапно серьезным. — Нет. Пират хмыкнул, помолчал немного, а потом заговорил, казалось бы, о другом. Я знаю его лет пять, может, даже больше. Не могу сказать, что мы близки с твоим мужем, не часто видимся. Но я мало кого могу назвать другом, и кое-что о нем все же знаю. То, что он делал сегодня, ради тебя, и это дорогого стоит. Глупая выходка, конечно, но он не стал бы делать ничего ради чувства той, как то ему безразлично. Лилайна посмотрела на собеседника. Дракон следил за дорогой с самым серьезным видом. «Чтобы быть с Антро... с Анном, надо очень сильно его любить», — продолжал дракон. Говорил он тихо, но произносить полное имя друга все же не решился, но не умолк. Никогда не ясно, что у него на уме, и нельзя предугадать, что он сделает в следующую минуту. Чтобы со всем этим смириться, нужно просто сильно его любить, не так ли? Он посмотрел на собеседницу так внимательно, что Лилайна невольно отвернулась, поежившись. — Он хоть не обижает тебя? — заботливо спрашивал дракон. — Ты скажи, если что, я быстро научу его быть хорошим мужем. Сломай ему нос, и ладненько будет. — Он же твой друг, — смущенно прошептала Лилайна. — Хороший друг должен вовремя тебе врезать, — совершенно серьезно заявил пират. — Это же будет для его блага. — Он не обижает меня, — призналась Лилайна. Просто она запнулась и умолкла, не зная, как объяснить свое ощущение. — Просто что? — что? поторапливал её пират, искренне ждавший ответа. "Сложно", выдохнула женщина в ответ. Дракон просто рассмеялся. "Ясно всё с вами, сударыня". Лилайна поняла, что краснеет. Она не привыкла рассказывать кому-то о своих взаимоотношениях с мужем. Обычно дядя Биллиум спрашивал, всё ли у них хорошо, она всегда отвечала "да", а он делал какие-то свои выводы по тону её ответа. То улыбался, то хривился, то фыркал словно кот. — А можно я спрошу? — поинтересовалась Лилайна, желая от смущения сменить тему беседы. — Конечно. Дракон даже качнул довольно головой, словно в нем внезапно признали знатную особу. — Что вы делаете на суше, если это, конечно, не секрет? — Просто Арика говорит, что вы человек, который болен морем, — поинтересовалась Лилайна. Ей всегда было проще говорить о других, чем о себе. — Возможно, потому было так сложно с Антраксом. который о себе говорил очень редко и мало, даже если она спрашивала. Дракон явно был более открытым человеком. — Какие уж тут секреты? — У меня свидание в Нересмере, — ответил он. — Да и на свадьбе принца будет много знати, пару-тройку министров, послы. Может, работенка перепадет. — А вам работа нужна, вы же пират. Последнее слово Лилайна произнесла очень тихо, словно боялась его. — Какую работу вы можете искать? Законную, невозмутимо ответил дракон. Репутация у меня грозная, но не приличная, а мне бы именем обратиться, с которым не стыдно и жену себе просить. Хотите обзавестись семьёй? А море? дракон выдохнул. Хочу и семью, и море. У меня ещё те запросы. Мужчина всё же хохотнул. У Антракса вы помощи просили, спрашивала Лилана совершенно серьёзно, перестав смущаться. А она ни то поправил, ни то удивился пират. «А что он-то?» Лилайна приблизился и ответила едва слышно. «При желании он мог бы дать вам работу». Дракон посмотрел на нее, улыбнулся и тихо спросил. «А ты что, потерпишь такого, как я на службе?» Ан не назвал бы другом плохого человека. «Э кто такой Маронадар, ты знаешь?» С усмешкой спросил пират. «Знаю», — уверенно даже гордо ответила Лилайна. «Но другом Ан его не называл». Дракон улыбнулся. Я хотел поговорить с ним. Но история эта долгая, и без выпивки я ее не расскажу. А он пить отказывается. — Надо было сказать, что это нужно вам, — мягко посоветовала Лилайна. Много он не стал бы пить, но компанию бы составил. Дракон удивленно хмыкнул. — Я учту, — пообещал он. — Ты обращайся, если что, и убеди его не светить лицом, ладно? Он же у тебя натура робкая, стеснительная. Изведется ведь. — Робкая? — Робкая. Ашарашин им переспросил Оллиана: "Вы шутите, что ли?" Взгляд у пирата был самый серьёзный, и на его вопрос он недовольно скривился. "Какие уж тут шутки, Лил", ответил он. "Если речь идёт о хорошей битве или политике, то он суровый дяденька, но в простых человеческих отношениях он очень робкий и чувствительный. Когда я впервые серьёзно назвал его другом, он смутился, глазки опустил, а потом начал мне затирать что-то о том, что у людей его положение не может быть друзей. Оно-то понятно. Дружба дружбой, а жизнь по Иштарскому кодексу. Но я сразу понял, что все это напускное. Не представляю, как он решился предложение сделать. Лилай на невольно хихикнул, вспоминая, как сама заставила мужа публично просить ее руки. И это при том, что к тому моменту они уже были в браке. Криво, косо, но были. Правда, почти никто не знал про этот секрет. О, видимо, он успел там начудить, мягко сказал дракон. Тогда ты должна понимать, о чём я. Лилайна кивнула. В деревянную перегородку за их спинами кто-то постучал. Пират открыл маленькое окошко, убрав металлическую задвижку. Простите, конечно, что напоминаю, но Арика уже требует Лилу назад, сказал слуга, которого наконец пират согнал со своего места. Да и господин Маро меня убьёт, если узнает, что обозы шли не в том порядке. Понял, сообщил пират, закрыл окно и резко потянул поводья на себя, буквально наматывая их на кулак. Лошадь остановилась. Слуга, быстро появившийся рядом, помог Лилане слезть и перебраться к женщинам в обоз. Опират с невозмутимым видом спрыгнул на дорогу, добежал до первого обоза, все же лошади шли неспешно, и запрыгнул внутрь. А ан твоя птичка просто огонь. Старец посмотрел на него злобно, но пират сразу со смехом поднял руки. "Сдаюсь и каюсь. Я нужен ей, как кобыль яселок". Моро недовольно выдохнул и сделал ход. Оказывается, пока пирата не было, работорговцы короли играли в шанцы. В играх и суна дракон ничего не понимал, и ему оставалось только упасть на подушки и умолкнуть, пока никто не начал требовать от него тишины.